Глава тридцать восьмая. Вне зоны доступа. Болью под ребрами адской ты отзываешься до сих пор. Я не успела узнать, что такое счастье и можно ли любить с тобой. Мысли кружат, как летучие мыши, нападают и заключают в свой плен. Они шепчутся тише и тише, сгорают и превращаются в тлен. Ты отравил меня своим ядом, а эликсира живительного не дал. Я застряла между раем и адом. Ты правда об этом мечтал? Уничтожить меня и в пыль превратить. Одним головокружительным взглядом. Не получается тебя забыть. Твои фантомы всегда рядом. Бегу, спотыкаясь и падая вновь. Всё дальше от персонального палача. Исповедь не равна любовь. А чтобы вылечиться, нет такого на свете врача. Ляля. -ля. Акси, чёрт возьми. У неё в роду, видимо, действительно были настоящие ведьмы-гадалки-экстрасенсы. Или ещё кто. Но моя лучшая подруга реально предсказала появление Егора Сечина. Ну или просто тупо накаркала беду, призывая на наш порог Мажора Мажоревича Мажорова. Магия, блин. Потому что, вот же, его крутая тачка, красивая и изящно стоит у нашего подъезда. Картина маслом приплыли. Точнее, нарисовался не сотрёшь. Скажете у меня паранойя, да? Мало ли, чья эта машина. Да вот только я была уверена на всю тысячу процентов из ста, что припаркованный чёрный монстр принадлежит конкретно моему бывшему соседу. Предчувствие у меня третий глаз открылся. И номер его блатной мне видеть не обязательно, чтобы руку дать на отсечение. Там он, парень, от которого у меня внезапно развилась устойчивая тахикардия Ну за что мне все это? Когда уже фортуна даст немного солнечного света моей стороне улицы? Куда ни глянь, сплошные сумерки. Выследил все-таки гад. От мысли, что мне придется столкнуться с ним вплотную, воочию, так сказать, все за ребрами перевернулось от страха. Внутренности болезненно скрутило, а кровь превратилась в настоящий крутой кипяток. Свернулась и будто бы перестала циркулировать по венам. «Ой, мама, мамочки!» Я не стала дожидаться, пока бывший сосед покажется по мою душу и сиганула в ближайшие кусты, наплевав на заросли сорняка, крапивы и колючки, впившиеся в ноги и одежду. Безопасность моей ментальной оболочки превыше всего. Дыхание стало тяжелым, прерывистым, сердце отбивало сумасшедший бит, глухим эхом отдаваясь по всему моему существу. «Спокойно, Ляля, -ля, ты в убежище. Хоть бы не заметил, боже. Но не буду же я сидеть в кустах до самого рассвета. Ну, конечно, не буду». Надо как-то выгнать отсюда этого неугомонного сталкера. Интересно, откуда он адрес Акси выведал вообще? Небось, Макс ему напел. «Ладно, с ним пусть Бронштейн сама разбирается. У неё это очень хорошо получается». Вытащила из сумочки телефон. Разблокировать удалось далеко не с первого раза. Я уже молчу про то, как я номер подруги отыскивала в телефонной книге. Дрожащими, трясущимися пальцами, словно у запойного алкоголика. Докатилась Зарецкая. Вот до чего грёбаный таракан меня довёл. До горячки всех цветов радуги. И ведь лекарства нет никакого. Хоть вся вакцинами искались. Ненавижу его, упёртый, как баран. Если девушка сбежала от него... — Наверное, она не хочет видеть тебя, да? А до Сечина всё дойти не может, прописная истина. А я почти от него вылечилась. Ну, хорошо, не почти. Но на поправку так точно пошла. А теперь что? О, так бы и придушила качка Приблотнёныча. — Алло? — раздался из динамика звонкий голос Аксиньи. — Ну ты куда пропала, ляль? Бабуля наша тут без кильки уже загибается. — Тише ты! — шикнула я на подругу. «А чего мы шепчем?» Мигом сменила тональность Бранштейн. «У меня тут Ахтунг, подруга, и ты должна мне помочь». «Боже, скажи, что тебя не преследует маньяк. Хуже». «Божечки!» — запищала Аксинья с явным беспокойством. «Куда уж хуже». «Тут Сечин, чтоб его». «Где? Как? Почему?» «Ах, в сволочь, мерзопакостная». «Короче, Акси», — огляделась по сторонам. Хотя тут бояться мне было явно нечего. Кругом одни кусты. Удачное место для игры в прятки. Детство хоть вспомню. С парнем своим позже сама разберешься. Сейчас меня спасать надо. У нашего подъезда тачка Сечина припаркована. Вот же, зараза! Я слышу какой-то шум. Акси, видно, подходит к окну. Ага, вижу супостата. Молодец, пятерка. А теперь вруби мозг на пятую космическую, пожалуйста. «Значит, ты хочешь, чтобы я вышла и спровадила твоего соседа, так?» «Он не мой!» — упрямо топнула я ногой. «Ладно, ладно. Я точно знаю, что Бренштейн сейчас довольно улыбается. Выгоню я не твоего Егорку, но имей в виду, дома тебя ждет допрос с пристрастием. Шевели булками, а то килька стухнет и мороженое растает. А это вообще-то чревато. Для Акси это была как красная тряпка для быка». Подруга слишком сильно любила мороженое, особенно фисташковое. «На связи. Я позвоню, когда он уедет». Вот я и сидела в кустах, обняв колени руками и дожидаясь, пока подруга спасёт меня от страшной участи лицезреть моего персонального мучителя. «Зачем он преследует меня? Неужели в городе вдруг все куклы закончились? Выбирай, не хочу, что называется». А Егору приспичило превратить мою жизнь в ад. Я бы тоже хотела сделать то же самое и с его существованием. Но вовремя поняла, что и без того вляпалась по самой неболусе. Угодила в вязкую трясину, в болото под названием «Уйди прочь, останься». Но от любой болезни можно излечиться. Осталось только понять, как именно. Акси смогла избавиться от Егора только через двадцать минут. Я успела окончательно озвереть, и никакого мороженого, Уже совсем не хотела. Что уж, Бронштейн больше достанется. Эта сладкоежка только рада будет. В подъезд я практически вбежала. А дома меня действительно ждали разборки. Допрос за кухонным столом. В роли плохого полицейского моя лучшая подруга. Пришлось разложить все по полочкам. Потому что иначе Аксинья не собиралась мне рассказывать, зачем вообще приезжал Сечин. Что спрашивал и чего хотел. «Да, мне нужны были подробности, и не спрашивайте меня, почему». Вот и пришлось, нам с Бронштейн обмениваться информацией по бартеру. Я и про наше рандеву на диване, в квартире соседа. Она мне о том, что парень действительно искал меня и просил передать от него пламенный привет. Мой же рассказ дался мне на удивление легко. Я бы хотела сказать, что после откровенного разговора с лучшей подругой с души каменная глыба свалилась. Но нет, мне было ещё страшнее. «Ну ты даёшь, Ляля!» – злится Акси. «Такое от меня скрыла!» «Акси? Ну что Акси?» – покачала головой подруга. «Ладно, с тебя ещё два контейнера мороженого. А ты не лопнешь, деточка?» – смеюсь. «Не-а». – она облизывает ложку. «Это плата за устранение особо опасного субъекта и сокрытие важной информации». Мы ещё немного поболтали. Потом разошлись по своим комнатам. Бранштейн, как обычно, выносить мозг своему Максу по телефону, а я спать. Вернее, пытаться спать. Потому что сон – это вообще не про меня в последнее время. А уж после сегодняшнего тем более. Мое бедное сердце до сих пор испуганно трепыхалось в грудной клетке. Посылая по всему телу острые электрические импульсы. Если вдруг он приедет снова. Нет, не надо. Акси ему натурально объяснила, что тут ловить нечего. Все, Ляля, вне зоны доступа. И нечего мне тут пороги обивать.